как не заметила его Франциско. Среди мадридского народа. Патква на всякие слухи, и на этот раз шли толки об отравлении. Причем все кивали на иноземку, на итальянку, на королеву, якобы отравившую свою соперницу. Враждебность которую после смерти герцога вызывала герцогиня Альба, сменила жалостью, любовью, обожанием. Из уст уста передавались трогательные рассказы, какая она была простая, незаносчивая, как разговаривала будто с сровней со всяким, как играла с уличными ребятами в бой быков, как охотно и щедро помогала каждому, кто обращался к ней с просьбой. Весь Мадрид. Провожала ее в последний путь. Похороны были торжественные и пышные, как и полагалось при погребении такой знатной дамы. Маркизы Вилья Бранко не пожалели денег, но зато и не скрывали своего равнодушия. Только добросердечная дони Мария томас жалела Каэтану, такую красивую и так безвременно и трагически погибшую. Старая маркиза — с воскомерным презрением взирала на горе народа. Каэтана любила чернь чернь любила ее. Лицо Доньи моей Антонии было холодно и надменно. Каэтану убила та же рука, которая помогла ей, позабывшей свой долг, погибшей женщине убрать со своего пути ее, Марии Антонии, любимого сына. Старая маркиза чуть шевелила губами во время молитв за упокой души усопшей, но шептала она при этом далеко не благочестивые слова. В своем завещании герцогиня Альба щедро обеспечила Дуэнью и Уфемию, камеристку Уфэлу и многочисленную дворню своих имений не был забытый шут поделья. В духовной отразился взбалмошный нрав Каэтаны, Денежные суммы, подчас очень крупные, были отказаны людям, которых она почти не знала, студентам, случайно повстречавшимся на ее пути, выжившему из изуманящему монаху, который доживал свой век у нее в имении, подкидышу, найденному в одном из ее замков различным актерам и тореадорам, первому королевскому живописцу Франсиско, Да и Гоиа Донья Каэтана оставила только простое кольцо, его сыну Хавьеру небольшую ренту. Зато ее домашний врач доктор Хоакин Пераль получил полмиллиона реалов, да еще усадьбу в Андалуси и несколько редких картин. Донья марии Луиза злилась, что предмет ее зависти, драгоценности герцогини Альба достаются слугам и всякой челяди, а ей, ибо, вопреки обычаю, Каэтана ничего не отказала их католическим величеством. Дон Мануэль тоже был разочарован. Он надеялся выгодно выменять у главного наследника маркиза да Вилья Бранко кое-какие картины из галереи герцогини Альба. Теперь эти картины переходили в собственность противного доктора Перраля, славившегося своей несговорчивостью. И королева, и первый министр с удовольствием узнали, что Дон Луис Мария, маркиз де Вильябранко, ныне 14-й герцог де Альба, оспаривает завещание. Покойная Донья Каэтана была доверчива и неопытна в делах. Возникало подозрение, что некоторые, особенно щедро награжденные лица, главным образом врач Дуэнни и камеристка Фуэлла, выманили у завещательницы. Такие несообразно большие суммы нечестным путем. Скоропостижная смерть герцогини тоже казалась подозрительной. Предполагали, что алчный врач, страстный коллекционер хитростью обошел завещательницу, а затем, чтобы скорее получить наследство, извел ее. Королева сообразила, что процесс против врача сразу прекратит нелепые слухи, ставящие ее в особу в связь со смертью Каэтаны. Она поручила дону Мануэлю лично принять меры к расследованию причины смерти ее первой статус дамы, а также дело завещаний Был возбужден процесс против доктора Пираля, дуэньи, камеристки.